Глава 18. Папы больше нет. Илья некоторое время стоял перед дверью с приподнятой рукой, но никак не мог постучать. Самое тяжелое в его работе — это объявлять родственникам о гибели их близких. Никак не мог он привыкнуть к этой жуткой миссии. Всякий раз эмпатия просто рвала его сердце на куски. Он сделал глубокий вдох, выдохнул и постучал. Дверь приоткрылась сразу. Он увидел лицо, красивое, бледное, вырванное из теплого, сонного и спокойного семейного мирка. «Извините, вы жена участкового Василия Прохорова?» Он научился читать по глазам. Почти все люди, которым он задавал подобный вопрос, понимали сразу все. Эта худенькая молодая женщина со строгим взглядом тоже все поняла. «Да», — кивнула она, — На шее тускло блеснул маленький крестик. — Я Илья Воронов, опергруппа. Должен вам сообщить. Она отступила, впустила его на веранду, где стоял обеденный стол. На нем кружка с наполовину недопитым и давно остывшим чаем. Ложка, половинка печенья, крошки. — Садитесь, — сказала она, но сама не села. Держалась прямо, как в школе, на линейке. — Евгения! — уточнил Илья. «Женька — Женька, — коротко ответила женщина, придерживая на груди края фуфайки. Илья снова глубоко вздохнул, подбирая слова. — Ваш муж, Василий, мы его нашли под мостом в реке. Гроза, и он вместе с мотоциклом. Мы сделали все, что могли. Он погиб. Она не закричала, только присела на табурет, сцепила пальцы так, что кости побелели, и наклонила голову. Слезы сорвались с переполненных глаз, потекли по щекам. — Я как чувствовала, — прошептала Женя. — Не пускала его, не хотела в такую погоду, а он... — Дорога раскисла, — подтвердил Илья. — Бревна на мосту скользкие, может быть, в этом причина. Женщина пожала плечами, увидела кружку с недопитым чаем перед гостем, торопливо придвинула ее к себе. Даже не позавтракал толком. — И что он сказал? — мягко спросил Илья. — Куда поехал? Мы оба проснулись от грома. Кажется, четыре часа было, но темно, как осенью. — Да, — кивнул Илья, — даже сейчас толком не расцвело. Василь в окно глянул и сказал, дождь — это хорошо, и сразу одеваться. Я его спрашиваю, ты куда, а он тут недалеко, посмотреть надо. Я недолго, спи. Слезы сдавили ей горло, изменили голос. Некоторое время Женя не могла говорить. — Это было... Она посмотрела сквозь занавеску на двор. — Уже в пятом часу. Я потом еще лежала, думала, что надо было его остановить, дождаться, когда гроза закончится. Не остановила. — Вы слышали, как он завел мотор? — Да, конечно. Он всегда на мотоцикле, и зимой, и летом, в любую погоду. Черная кошка с белой грудкой ткнулась лбом в лодыжку Ильи. Замурлыкала, вздернула кверху пушистый хвост. — Вы давно вместе? — — Со школы, — едва заметно покачивая головой, ответила Женя. — Почти не расставались. Когда в райцентре учился в школе милиции, я каждую неделю к нему приезжала. То в общежитие передачу отвезу, то просто посидеть рядом. Он хотел в Брянск после выпуска. Я отговорила. Там ни квартиры, ни своих. Все чужое. Говорю, просись сюда, к нам, в Заречье. Он послушал. направились сюда. — Любил эту работу проклятую. ходил, проверял всех, спрашивал, как живется, не обижают ли. Добросовестный был. Илья кивнул, соглашаясь. Может быть, вспомните, в последнее время он не говорил, что узнал что-то шокирующее, очень необычное, тревожное. Она подняла взгляд быстро, взглянула на Илью, как выстрелила. Говорил. Последние две недели он был какой-то взведенный, особенно как Сашка Кенчик погиб. но не рассказывал. Говорит, если ты ничего не будешь знать, то будешь спокойнее и безопаснее жить. Она помолчала, вспоминая, и добавила. Два дня назад сидели тут ужинали, он молчал, думал, а потом как стукнет кулаком по столу и пробормочет. Ну как можно? Как же так? Люди же ему верят. Я спросила, кому? Он рукой махнул. Ешь давай и помалкивай. Скрипнула дверь в хату. В проеме появились двое, мальчик и девочка. Оба еще сонные, волосы торчат в разные стороны. На мальчике не по размеру майка с вышитым посередине красным щенком. На девочке вязаная пижамка с торчащими во все стороны нитками. Глаза у малышей большие, чистые. Мальчик трет кулаком щеку, девочка держит в руках плюшевого зайца за ухо. — Мам! — девочка настороженно посмотрела на Ирью. — А где папа? Женька закрыла глаза, прижала ладони к лицу. Слезы опять пошли. Илья наклонился к детям, улыбнулся и прошептал. — Покормите кошку пока, а мама скоро к вам придет. Мальчик кивнул. Девочка прижала зайца сильнее. Они оба попятились, не сводя глаз с мамы. Илья встал. — Я рядом, — сказал он. — По любому вопросу обращайтесь ко мне или к моим коллегам. Наверное, нам с вами надо будет еще поговорить. Женя убрала ладони, шмыгнула. — Вчера он поздно пришел, — сказала она. Мы поели, он еще посидел потом, на меня смотрел долго, будто запоминал, и лег. Знаете, взгляд такой, ну, будто он все знал, что с ним случится. — Если можете, ничего не трогайте из его личных вещей, особенно одежду с карманами и записи, если такие есть. Это все очень важно. — Я ничего и не трогаю, — шепнула Женя с нотками обиды, словно хотела сказать, что не дура, все понимает. — Спасибо. Чуть склонив голову, ответил Илья. Он поискал взглядом нужные слова. «Держитесь, вы сильные». «Я не сильная», — покачала она головой. «Я просто его жена». Илья вышел в серое утро, где дождь уже редел, но раскисшая глина все еще норовила на каждом шаге схватить и удержать.